Моя постучала. Белая, белая птица. Всё о тебе рассказала. То, что не может забыться. В сердце моём отыскала. Белая, белая птица. Счастье Стучала Прошлых печалей Страницы Вместе со мной Пролистала Может мне все это Снится Я не ждала Дрожат, как ресницы Птица, наверное, устала Ведь за моря и границы В поисках счастья летала Белая, белая птица Нас в небесах повенчала Надо ж такому случиться Все повторить Чо?